Глава 33. Он встретил следующий день совершенно другим человеком. Нет, дело было не в том, что внешность мистера Челла потерпела какие-то изменения. Он по-прежнему остался дистрофиком с чахоточной грудью. Суть заключалась в том, что в его мозгу словно щелкнул переключатель. В тот день Джо казалось был охваченной фарией, и казалось, что все естество излучало энергию. За завтраком он размышлял о том, чем бы себя занять. Наметив план, по которому он будет действовать сегодня, мистер Тёву покончил с унискудой завтраком направился в ванную, где, подставив соподстрыл хрону воды, Джон немного постулся и посмотрел не Его непослушные волосы были растерпаны во все стороны. В сочетании с несколько безумным взглядом, он выглядел как сердитый и голодный студент. Значит, подумал он, мне следует постичься, а то с только людей пугать. Недолго думая, Джо вошел в свой кабинет, где, схватив со свой бумажник, на ходу сунул его в карман. Уже выйдя из дома и закрывая бокалитку, калитку, мистер Тёва вспомнил о том, что не кормил Буфалу уже шесть дней подряд, если считать те пять дней, которые он повел в центре. вообще в порядке, приятель, если принесу тебе поесть, не забуду, подумал про себя». С этими мыслями Джо положил ключ в карман. У башки, слегка пробавая волосы, отправился на прогулку в парикмахерскую, которая находилась на другом конце района Паххамус. Однако Джордан не забыл отметить про себя, что со двора его новых соседей доносились веселые женские крики. Один голос был постарше, как он понял, была миссис Юнс, а второй помоложе. Владательницу второго голоса он уже знал в лицо со вчерашнего дня. Мистер Кэл подумал о том, что женская половина семьи Йонс в это время наслаждалась своим первым днем на новом месте и, мысленно писав себе их погулку по двору, продолжил свой путь. Казалось, от мысли об этих двоих Джо почувствовал себя немного лучше. не останавливаясь ни на секунду, он начал тихонько насвистывать мелодию, которая, как ему показалось, была подсказанным пением птиц, которые сидели на том самом дереве, у которого он стоял вчера, играя в гляделки с юной леди Йонс. Так и тебе веселее, и кроме того, сосредоточившись на попытке воспроизвести птичий пение, он наконец избавился от навязчивых мыслей о своих новых соседях. Увлекшись этим делом, Джонни заметил, как уже подошел к живому зданию, на первом этаже которого находилась парикмахерская. Закончив свою своеобразную айю, Джонни долго полюбовался цветущими кустами сирени, росшими возле входа, и глубоко вздохнув, вошел в помещение парикмахерской. В крошечном фае, которое предшествовало своему залу, его сухомную персону сразу заметил сидящий на диване парень. Это был Келси Петипас, сын владельца этой парикмахерской, который, собственно, и исполнял обязанности парикмахера в заведении своей матери. Увидев Джо, парень тут же вскочил, и они с клиента пожали в другу руки, после чего последний начал говорить Келси, что ему на самом деле нужно. Всего-то лишь просто убрать лишние волосы по бокам спереди, дабы не выглядеть на юге каким-то огородным пугом. Пайкмахер засмеялся над этими словами клиента и поступил к своему делу. «Мистер Тюрл с интересом наблюдал в зеркале, как мелки Келси Петипаса приводит приводят его в цивилизованный вид. Было настоящим удовольствием видеть, как ножницы в руках профессионала спасали Джо Колтунов, который вызывали у него отвращение и производили похудшение на остальных людей». Несмотря на то, что Джо отмакал в ванной почти каждый день, он почти никогда не думал о своих волосах. из-за чего они, можно сказать, жили своей собственной жизнью. Джордан, сидя по эквахерском кресле, вспомнил о том, что в детстве ему не нравилось после стрижки, якобы из-за того, что ножницы могли случайно задеть кожу на голове. Как бы то ни было, детские фобии наконец-то покидывали его сознание. Так, по крайней мере, думал сейчас с Джордан. Когда Керси закончил свои дела, Джо, расплачиваясь с ним, просил юношу о том, помнит ли тот, когда в последний раз он приходил к нему постричься. Парень, немного подумав, не, несколько неуверенно заявил, что до этого момента увидел мистер Тела целый год тому назад. Да, кстати, у тебя сегодня кто-нибудь постигся до меня, неожиданно для себя Джой, решила задать догонку, еще не могу сказать. Ты первый клиент за день, успокойся, весело сказал Керси Ведь в такое ранее час кто утруждает себя стрижкой, добавь парикмахер. Мистер посмотрел на часы. Было без десяти девять утра. А оказывается, сегодня он проснулся намного раньше обычного. Джо вышел из парикмахерской с несколько мрачным выражением в лице, отмахритывавшись на него мыслей. Неужели перец с семи с маленькой девочкой? Думал, вот действительно так стыль изменил меня В этом не было никакой логики, но это произошло. Он сердито сплюнул в сторону, думая, что таким образом сможет выразить свои изъения к здравому смыслу. Однако случилось так, что комок слюны приземлился не на землю, но на деревянную тележку, которая принадлежала к какому-то стояку, который тут же начал где выражать по дому человеку свое неудовольствие, из-за чего Джо пришлось долго извиняться перед ним, но даже этот инцидент не смог заглушить сумятицу в его голове. Вскоре стоик, как ни в чем не бывало, покатил свою тележку вперед, а мистер Тева, остановившись возле здания светинок южного магазина, задумался о том, что бы еще ему сегодня сделать. Джо вспомнил вечерний телефонный звонок. Он должен обменяться рабочими материалами со своим коллегой, иначе возникнет неловкая ситуация на работе. Выходя из дома, он забыл взять папку, поэтому теперь, не откладывая дело в долгий ящик, он тут же побежал к себе домой. По хвахерской его дома разделяло довольно большое расстояние, так что мистер Теру не привык к физическим нагрузкам, выбросить сил уже на треть пути. Увы, выше головы не прыгнешь, понял он свои собственные мысли. Поэтому ему пришлось взбираться домой медленным шагом, что не казалось ему хорошей идеей, потому что он чувствовал, что пока он не отдаст Джаффи твою папку, такого обещания никогда не спадут с его рук. Через некоторое время Джо уже был в том районе, где он жил. Он отметил, что только сейчас люди начали выходить на улицу, а было уже около 20 минут 12. Ему вдруг ни с того ни сего, захотелось пойти окружным путем, чтобы подойти к своему дому с другой стороны, не будучи замеченным новыми соседями. Но Джо вдруг вспомнил о том, как вчера вечером наказался за трусость, и поэтому, преодолев это глупое желание, Семена Павловича к дому по маршруту, по которому ходил миллион раз. Вглядываясь в лиц похожих, попадавшихся ему на пути, мистер Тервол, подумал о том, что непременно слит мистера Йонса или кого-нибудь из его семьи, поэтому он нисколько не удивился, когда заметил, что возле ворот окружающих участок соседа стояли две человеческие фигуры. Издалека было видно, что одна принадлежала родного мужчине, а вторая маленькой девочке. Джо, как и тогда по их на мгновение остановился и навал легкие побольше воздуха. Что ж, теперь он увидит собственными глазами того самого человека, который прошлой ночью так сильно изменил его внутреннее сознание. Джо внезапно повеселел. Ему показалось забавным, что на него взрослого мужчину произвело такое впечатление, какая-то малышка. Он мог бы еще понять, если бы какой-нибудь эспектабельный джентльмен или леди могли бы дать толчок в разуму. Но ребенок, прости господи. Когда мистер Телу добрался до отца и дочери, он уже громко смеялся. Поймал недовольный взгляд в мистера Йонса и решил сопекатить -то не только смех, но и движение. Джо остановился в нескольких шагах от своих соседей, прокручивая в своем уме слово приветствие. По какой-то причине он не мог быстро придумать, как приветствовать эту семью. Казалось, он был чем-то смущен, а они втроем постояли друг напротив друга с полминуты, и сам мистер Йонс первым решился нарушить молчание. Не в силах скрыть своего презрения к этому неуместному молодому парню, здоровяк поболтал сквозь зубы. Что это за поведение? Что вы смеете во весь голос? Вы что, лошадь?» Была большая загадка, обладал ли он таким чувством юмора, или это была попытка поставить детского человека на место, но факт остался фактом. Его маленькая дочь, услышав эти слова, расхлазалась. отец начал шипеть на девочку, чтобы она прекратила это делать, и Джо в это время наконец смог собраться с мыслями. Он подождал, пока мистер Йонс закончит отчитывать свою дочь и снова переключит внимание соседа. Когда мужчина наконец поднял голову, вместо тела немедленно возразился заранее подготовленной ячью. Джо уже не мог вспомнить, какими с вами он приветствовал их. Но воспоминание о том, что он получил взамен, было свежо в его памяти. Квала себе Йонсу выслушал приветствие и словно делал ему одолжение своему соседу. Затем он легонько толкнул дочь в плечо с вами, ну давай, скажи ему, как тебя зовут, не будь вежливым. Девочка сделала маленький шажок на встречу Джо и взяв укипался уплатиться слегка наклонившись, выполнил темца. Как легко было догадаться, вместо чего услышал из ее уст только одно слово Делия. Услышав ее первое слово, обращенное непосредственно к воскомной персоне, Джордана снова на мгновение охватило вот будто странное ощущение, как будто на него были одновременно направлены взгляды сотен людей одновременно. К счастью, он быстро справился с этим чувством и никольи без сделал комплимент что-то вроде очень красивое имя. Они втроем постояли так еще пару секунд после чего зашли в свой диван. Мистер Йонс со своей дочерью направились к машине. Очевидно, им нужно было съездить в город. А Джо все еще держав в горло спонсорских счетчик. Далее отправился к себе домой с целью захватить папку с материалами Джафта. Мне показалось немного странным, что девочка смутилась, когда встретилась с ним в непосредственно близости от себя. Мистер Терова подстигся этим утром, так что маловероятно, что его внешность могла иметь к этому какому-либо отношению. Может быть, то была реакция на смех, который переполнял его еще тогда, когда он подходил к ней и отсылал. за собой калитку и одновременно отмахиваясь от холодного Пуфала, Джо почти бегом бросился в свою комнату. Он начал искать папку. По какой-то причине у него совершенно вылетел из бы, куда он положил ее вчера. И потратив около на поиски, мистер Чел, он наконец-то нашел предмет, который искал на полу возле зеркала в прихожей. Ну и напортачил же он вчера. Обычно он всегда аккуратно убирает вещи, когда возвращается домой. Взяв в руки за запыленную кожаную папку, да отказанную перед бумагами, Джо вдруг вспомнил, что это произошло. Потому что, прежде чем забрать вызвавшую одежду с улицы, он, недолго думая, перебросил ее через дверь, дабы свыть руки. Естественно, чего не мог понять, так это почему дверь в дом была открыта. Неужели он, уходя на работу 5 дней тому назад, забыл пик? пикать? Слава богу, что у него была собака, которая хранялась в собственности, иначе это могло бы плохо закончиться. Зажав папку между док, мистер Ктёв плотно закрыл за собой дверь. Затем он подошел к калитке, окинув свою вену понимающим взглядом, перецепивая через порог. Поворачивая ключ из замочной склажины, по крайней мере, увидел, что машины в роддома дома ног соседей больше не было. Очевидно, подвон фармацевт фармацевты его дочь действительно уехали в город по своим делам. Джо подумал, что они выехали слишком поздно. Его логика подсказывала ему, что если мистер Йон собирается прибыть на свое рабочее место вовремя, то ему следовало бы выехать в победу так же радо, как и своему месту сегодня стать. В конце концов, что до до центра легко машине уж потратить не менее 40 минут. Автобус ведомый с стены Вахтином ехал именно столько же времени. Положив ключ в каман рубашки, Джо повторил по себе, что ему нужно сделать. В данный момент он должен выполнить обещание данной Джафту, который прошлой ночью попросил зайти к нему, чтобы меняться материалами. Прогулка когда до дома друга была чуть меньше, чем до путь но мистер Тео, зная свое тело, отказался от мысли о том, чтобы бежать. И, выйти в руки на свой поток, он медленно направил свои шаги в стол единственного районосом поселки, где когда-то давно были возведены 10 многоэтажных домов. На этот раз Джо больше не насистил по себя. После встречи с Мим Йонс, заключается, что с Миссис Йонс, он пребывал в таком состоянии духа, когда у него не было никакого желания тратить энергию вопрос. Когда он наконец подошел к третьему подъезду номер сто номер 154, Мистер Ктёв почти полностью расстелил все свои веселости, набирая номер на квартиры друга, ждал сигнал домофона с чувством, близким к тому, с которым встречу сегодня самого Мистера Йонса с рода. Дверь открылась, и Джо почти бегом поднялся на площадку четвертого этажа. Но вдруг уже открыл входную дверь, мистер Тёва без особой теплоты поздоровался с ним, и тут же вошел в его квартиру, которая была наполнена арматом свежей выпечки. джафит был несколько смущен мрачным видом своего коллеги, но мудро решив, что если человек не в настроении, то не стоит пиставать ему с распространением по этому поводу, принял папку из рук Джона Тёву и пригласил вслед за ним на кухню. Там он с гордостью указал на большую тарелку, на которой лежал небольшое горка песочного печенья. Джо вспомнил, что его друг любил готовить сам, и заметил, что ему повезло оказаться в гостях у Джафета именно в тот самый момент, когда тот только что закончил с кулинарный эксперимент. Усевшись на стул, предложенного другом, Джо наблюдал за тем, как Джафет наливает репеток в чай. Он решил, что теперь ему действительно не поесть, учитывая то обстоятельство, что в его доме у него не осталось даже яиц. Мистер Тёма перекончив последующие штуки сегодняшним утром. Дождавшись, пока заварится чай, а другого Джафет не признавал из своего принципа любить индийской жизни. Хозяин квартиры поделился своим гостем рецептом сегодняшнего блюда. По его словам, он просто взял миксером три яйца, Ох, опять я не подумал жал. И половину пакетика сахара, после чего влил в эту смесь стакан подсолнечного масла и замешав в эту смесь побольше муки, сразу же отправил получившееся тесто в духовку, даже не пытаясь придать ему какую-либо красивую форму. Как сказал Джаффит, он поступил так потому, что ему было бы несколько опрометчиво тратить время на красивое оформление блюда, которое имело высокие шансы превратиться в совершенно несъедобную субстанцию по окончанию запекания. Ну как видно, боги благоволили на саморучки так что первая попытка приготовить песточки печенье получилась вполне съедобной. По крайней мере, непихотливый видит Джо с большим аппетитом жевал подыкку тудов своего друга, не забывая забирать их чаем, который будет на той воле, он с большей охотой заменил бы на кофе. Глядя на хозяинок квартиры, мистер Тёмус заметил, что на сердце того казалось полегчало, ибо Джаффет больше не был смущен внешне, как-то встречи с гостем, теперь его лицо светилось от счастья. Насколько я понимаю, ответил по себе Джо, как и для любого человека, те, искусством для него имеет важность мнение других людей, не то что для меня. Джо не заметил, как от горки печенья постепенно остались одни крошки. Он все еще был голоден, поэтому попросил Джаффета принести ему что-нибудь с холодильника. Тот, доволен оценкой своего кулинарного эксперимента, прошел мимо гости, открыв холодильник, начав пить своему друг дугу, чем мог тот все побаловать. Из всего выше пьячисленного места Утела из банка рыбных консервов, голоховый слад светами, а также сэндвичи, которые Джеффит, возвращаясь вчера, с работы прихватил в какой-то сбегалке, расположенный по пути домой. Взяв еду из рук своего друга, разложив ее на столе, Джо прочитал надпись на упаковке этих сэндвичей. Да, судя по всему, его друг Джо решил поводить себя в какой-нибудь ветный вкуснятины. Хозяин квартиры переставив выбранного другом блюда на стол, закрыл этот холодильник и не отказался ему присоединиться к трапе. Так и они и сидели друг на боте в другом, обретая свето кулинарное великолепие заобещение. Джо открыл банку тунца кухонным ножом, и они оба волжишь с вилками по очереди твои вот жирные кусочки. Мистер Ктел успел схватить последний кусочек как бы раньше, чем это сделал Джаффис, и взяв ложку, начал есть салат, пока Джаф открывал один из сэндвичей. На планет, после него гроховый салат, подумал Джо по себе. Далеко не расцелывается минут, будет у моего друга, что, есть таранок крутили, нет? К тому же, в данный момент его больше волновали не какие-то правила подачи в блюд, но их собственная коварийность. Поэтому он, никуда не торопясь, отправлял этот салат ложкой за ложкой в свой ненасытный желудок. Хозяин квартиры уже успел доесть в елбутых бот приступил ко второму. Третьей его последним из среды, которая оставалась еще на столе. Мистер Челово поставил пустынный секс под салат в аквину и взял для сбитения мира фастфуда в руке. На обердочной бумаге он увидел надпись «Курица». Посмотрев на эти киди-сэндвичи, которые были куплены у дугом, Джо с некоторым раздражением заметил, что, казалось, Джеффер взял в себе оба сэндвича с говядиной. «О, Боже, опять это подумал Джо. Сначала ещет болтурня на завтра, затем яйца в песочем чисти. а теперь и само мясо этой птицы. «Что за по поклятие?» – подумал Джо, по себе держал бутербродовыми руками. «Как самочувствие?» – спросил Джоффер, который быстрее всего не терпеливого дуга. «Вкусно, надеюсь?» Джо, чьи челюсти в данный момент перевели смесь из двух стала листоватук и куриные котлеты, не мог выбрать ни слова, только удивительно вот кивнул в ответ. Лицо Джафа снова озарилось счастьем. Казалось, Шумбора, тому, что гостю нравилось все, что лежало в холодильнике, своей квартиры, а не только лишь дело собственных рук. «Вообще-то я взял эти бутерброды совершенно случайно», – начал рассказывать Джафа гостю. Дело было так. Я ухожу от босса весь веселее, иду по улице и чувствуешь, что мне хочется чего-нибудь вредного. Вспомнив, что рядом с шоссе находился я в шоссе находилась закусочная, я сел свой мотоцикл, поехал. Заметив знак, останавливаюсь, подхожу к кассе и говорю «Дайте мне два с два с И, расплатившись тем, снова в продолжает продолжая свой путь домой. Но уже войдя в свою квартиру, я понял, что не смогу справиться со всеми стоячими сразу, ввиду чего залил свой голод к одним. «Зато», — сказал он с некой заботой, — «не удалось накормить тебя, но ведь ничего есть, верно?» Уже покончился с двух неизвестных ему поваров. Мистер Тёв ответил своему другу, что да, жав был прав насчет того, что у него дома были серьезные проблемы с едой.